Глава 33. Москов, Кремль. Дворец императора. Семейное крыло. «Неужели действует?» Размышляла Мария Алексеевна, рассматривая изрядно побледневшее пятно на щеке, что так давно раздражало императрицу, заставляя все время поворачиваться к мужу, другой стороной лица. Возможно, Елизавета права. Ирен Виленска не совсем та, что говорят про нее злые языки. Тем более еле не знать, как много люди могут напридумывать, да им только возможность сделать это. Когда императрица Мария, тогда еще принцесса Дагмара, только прибыла в Стоглавую, сколько всего о ней говорили. Еще бы такая тема. Только недавно она была невестой кронпринца, а когда тот умер, стала невестой нового наследника. Чего только люди не придумывали, и то, что она беременна от кронпринца Николая, и принц Александр вынужден был взять в жены беременную невесту брата. Еще говорили, что в Данциге есть ведьма, и служит она королю, и знает секретное зелье, от которого мужчины теряет волю, И делай с ними что хочешь. В общем, императрица на себе испытала, как больно может ударить людская молва. И теперь задумалась о том, почему она сама, прошедшая через это, вдруг уподобилась тем, кто поддерживал этот бред. Почему не прислушалась к Лизе, к человеку, который тогда, когда юная принцесса Дагмара даже и языка-то толком не знала? Стала рядом с ней плечом к плечу и стала щитом, о которой разбивались даже самые острые копья. Некрасивая, хроменькая, вечно сутулиющаяся Лиза стала самой близкой подругой для императрицы. И тогда, когда террористы взорвали карету императора, и ее Саша был вынужден встать во главе империи, и у него уже не хватало времени на нее и детей. Злые языки говорили, что неуверенная в себе императрица специально приблизила к себе страшненькую Елизавету Туманову, чтобы на ее фоне всегда чувствовать себя красавицей. Так могло показаться, но правда была в том, что когда Мария Алексеевна только прибыла в Стоглавую и ей тогда еще живая императрица выделила фрейлин и горничных, Никто из них не говорил на Данцикском, и принцессе приходилось каждый раз на пальцах объяснять, что ей надо. Она понимала, что наглые девки, возможно, специально долго не понимают, что ей нужно, нарочно заставляя ее трудиться, устраивая себе дополнительное развлечение. И когда Дагмара уже отчаялась, устав и собираясь пожаловаться Александру, в которого неожиданно влюбилась, появилась Лиза и на хорошем Данцикском спросила, что принцессе угодно. Принцессе было угодно выгнать всех тех, кто столько дней изводил ее, и оставить только эту прекрасную девушку. Дагмара в тот момент даже не заметила хромоту и сутулость Елизаветы. Она вся ей казалась ангелом, посланным, чтобы освободить ее от злобных фурий. Елизавета неожиданно оказалась ангелом с остальным характером. Она довольно быстро выстроила иерархию, заставив уважать и себя, и принцессу, подчиняться установленным принцессы правилам. И с тех пор жизнь Дагмары, по крайней мере в бытовом плане, стала идеальной. За все эти годы ни разу не было такого, чтобы Елизавета хоть словом, хоть делом подвела императрицу. Так почему же сейчас, когда Елизавета почти прямо ей сообщила, что надо поддержать Ренвилинскую. Почему она поступила так недальновидно? А Крим этот и правда волшебный. Снова посмотрела на себя в зеркало императрица. «Наверное, Лиза права. Не может пропащий человек создавать такие прекрасные вещи. Значит, надо присмотреться к этой лопатиной Виленской и не судить по общему мнению. Она императрица, а она здесь формирует мнение». И императрица приказала сообщить Елизавете Тумановой, что она будет ждать ее в голубой гостиной. Графиня Балашова сегодня обедала у генерал-майора Аргамакова Ивана Васильевича. На обеде присутствовали его супруга Елизавета Ивановна, урожденная Лутовинова. Аргамаковы были давними сподвижниками династии Романовых. Еще дед генерал-майора Аргамаков Михаил Михайлович был стольником Петра Великого. Из-за заслуги перед отечеством и продвижения дела Государева получил право в гербе изображать военный корабль с парусами, плывущий по воде. Детей у пары не было, но на обед также были приглашены барон Адлерберг супругой и дворяне Азариевы. Шумное семейство, состоящее из отца Азариева, Леонтия Романовича, супруги его и двух сыновей подросткового возраста. Блюда подавали в дорогущей посуде из серебра. Обед не был слишком официальным, поэтому было всего четыре перемены блюд. Сначала подали суп, графиня Балашова поморщилась. В княжеских-то домах, например, у ее брата князя Ставровского, уже было принято начинать закусок. А в домах у столичных дворян все так же, как и сто лет назад, продолжали хлебать У себя графиня уже изменила порядок блюд, и суп не каждый день подавали. Когда Кирюша обедал дома, конечно, без супа не обходилось, но в остальное время графиня хоть и скучала по супу, но мужественно соответствовала моде. Как много людей, начиная делать что-то, что считается модным, полагают, что делают это, потому что они сами решили, не понимая, что кто-то решил за них. После супа подали холодное блюдо на выбор. Можно было выбирать или буженину под луком, или говяжью студию с хреном. Но Елизавета Петровна предпочитала кушание из рыбы и взяла себе копченую лососину. Третьей переменной шло горячее. Предлагали утку под рыжиками, телячьи щечки с изюмом и черносливом, куропатку, фаршированную гречневой кашей. Разговоров особо не было. Пока все только восхищались прекрасно приготовленными блюдами и вышкаленными слугами с белоснежными салфетками в руках. Наконец, все было испробовано и нахвалено. И настало время десерта. и можно было поговорить. Мужчины удалились в сигарную комнату, оставив женщин одних. Конечно же, все разговоры сейчас крутились вокруг ситуации с Ханиданом, новинок из Никольского уезда и майских сезонов. Про Ханидан все говорили шепотом, информации было мало, но все ждали, что императору удастся договориться о мире с шахом. Войны не хотел никто. Елизавета Ивановна, хозяйка дома, рассказала, что выписала себе из Никольского несколько фунтов мыла и теперь счастлива, потому как говорят, что все производство этого мыла остановлено. И на Никольской фабрике пока будут делать какое-то другое мыло по специальному заказу военной медицинской канцелярии. «Даже наш медикус, который сам искравится...» Увидев это мыло, долго удивлялся чистоте, мягкости и аромату. «Говорит, что такого нигде не видел», — с придыханием продолжала рассказывать генеральша. «А еще говорят, что там же делают какие-то чудесные кримы, которые просто возвращают молодость», — добавила Аргамакова, снизив голос до шепота. «Говорят, на майские сезоны императрица будет готовить бал!» Вдруг сказала баронесса Адлерберг. «Мне так нравятся ее балы. Всегда очень изысканно и интересно. Наша императрица умеет найти интересных музыкантов или театры». И графиня Балашова поняла. «Вот оно, пора!» «А я с ужасом жду майских сезонов!» Грустно сказала она и сделала паузу, давая возможность собеседницам переспросить. «Почему?» — ахнули женщины. «На майские сезоны в столицу приедет некая Ренвиленская. Помните такую?» Графиня в дополнение голосу сделала скорбное лицо. Баронесса Адлерберг закивала. «Кажется, там была какая-то история с вашим сыном. Ой, простите!» Графиня уже достала платочек и, приложив его к сухим глазам, сообщила. «К сожалению, да. Эта женщина совратила моего мальчика, ушла от мужа и вот теперь снова едет в столицу, чтобы разрушить Кириллу жизнь». А ведь мы только что сговорились на помолвку с княжной Софьей Обуховой. Что теперь делать? Ума не приложу. И графиня снова приложила платочек глазам. Вскоре вернулись мужчины и подали десерт. На десерт было тоже модное нынче ягодное суфле на бисквите. Его кушали десертными ложечками, и ложечки эти у аргамаковых... тоже были из черненого серебра, как и подстаканники с видами столицы. Вечером Елизавета Ивановна спросила супруга, знает ли он что-нибудь про барона Виленского и его жену, на что генерал-майор Аргамаков лаконично ответил. — Не ваше это дело, Лизонька, сами разберутся. И Елизавета Ивановна поняла, что графиня Балашова говорила правду. А графиня Балашова, довольная, ехала домой. На завтра у нее было приглашение в салон дворян Алябьевых. Светлана Федоровна Алябьева отличалась большой общительностью и непременно раз в месяц, организовывала литературные чтения, куда приглашали все высокородные дамы столицы. А сам Александр Васильевич Алябьев был главой мануфактур коллегии, которая отвечала за организацию павильонов на мануфактурной выставке во время майских сезонов. Елизавета Петровна уже предвкушала лица столичных сплетниц, когда она им расскажет про Вильнинскую. Как недалекого ума женщина, живущая исключительно в своем понимании окружающего ее мира, графиня не понимала, что земля круглая, И всегда, и все возвращается. Сейчас она находилась в полной уверенности, что все делает правильно. Никольский уезд. Ирен наконец-то вырвалась из города в поместье. Дополнительное производство запустили, людей в лаборатории обучили. Даже первую партию мыла в Ханидан отгрузили. Забелла остался в городе, снабдив Ирину дополнительной охраной в виде нескольких гвардейцев, и теперь Ирину сопровождала маленькая армия из казаков, гвардейцев и собственной охраны. Софья Штромбель теперь справится и одна, если что, у нее есть и Аган Шульц, который, казалось, был счастлив, от того, что у него теперь работы стало в два раза больше. А вот профессора. Ирина забрала с собой. Ей хотелось рассказать ему про нефть и подумать, есть ли в этом мире возможность синтезировать из нефти то, что поможет сделать резину, например. Первым в поместье Ирину встретил... Нет, не сын, а Павел. Рядом с ним стоял улыбающийся Самуил, который после приветствия радостно заявил, что дед устал ждать. когда Ирен Леонидовна напишет ему и послал внука без приглашения. Ирина даже обрадовалась, она уже давно обещала Павлу вложиться в расширение производства серебра, но каждый раз что-то происходило, и это откладывалось. Существующая мастерская не справлялась с объемами, и отчасти заказов приходилось отказываться. Вдруг на Ирину налетел маленький вихрь, «Мама, мама, я скучал!» Ирина даже не узнала сына. Такой он стал живой и непосредственный. И куда делась вся эта наносная чопорность и бледность? Щечки округлились. Явно Пелагея старалась подсовывать мальчишке самые лакомые кусочки. Ирине даже показалось, что он подрос. Хотя, конечно, показалось. Ведь не мог же он вырасти за четыре дня, что мамы не было в поместье. Вслед за сыном вышли Глаша с Танюшей. И Танюша сразу рассказала, чему она научилась у Блатика. Прибежали близнецы, вышел отец и недовольные гувернеры. Оказалось, что Леонид Александрович нанял гувернера, и для Сашеньки, и как раз сейчас и у близнецов, и у сына, были занятия. Но приезд Ирен внес полную неразбериху. И Ирина объявила выходной. Дети дружно загалдели. Погода была прекрасная, решили вместо обеда сделать пикник на природе. Ирина пошла объяснять кухарке с Пелагеи, что может понадобиться для пикника. Дети побежали на спортивную площадку. Даже гувернеры заулыбались. Еще бы! Ветеран Леонидовна подсказала им, что и на улице тоже можно продолжить обучение. Например, рассказать что-то из исторических фактов. До отъезда в столицу на майские сезоны оставалось меньше двух недель.